Глава двадцатая На следующее утро я, вздрогнув, проснулась, слова на ветровом стекле плясали у меня перед глазами. «Девушка в опасности. Остерегайтесь высокого мужчины». Ролодок в моем мозгу пролистывал всех мужчин в нашей жизни и их приблизительный рост. Никто, кроме маленького ребенка, не мог бы назвать Харви высоким, поэтому я быстро его исключила из списка. Но было так много других претендентов, что мне требовалось составить таблицу. И на вершине списка будет Марк Лонга. Я села в кровати, плохо понимая, где я, пока не вспомнила, что сегодня суббота, и будильники меня не разбудили. Я прищурилась и посмотрела на часы у кровати. Девять двадцать две. А затем на пустые кроватки на мониторе радио няни. Даже генерал Ле отсутствовал. вероятно, накормленный и нагулявшийся, пока я спала, как убитая. Или как очень усталый человек, поправила я себе. Мертвые не всегда спят. Я быстро приняла душ и оделась, после чего отправилась на поиски Джека и детей, уверенная, что они будут вместе, поскольку сегодня у Джейн выходной. Съемочная группа все еще снимала сцену с фонтаном, поэтому я впервые за неделю спустилась вниз не на цыпочках, в кои веки не боясь прервать сцену или столкнуться с Марком или Харви. Я достигла нижней ступеньки, когда мое внимание привлек характерный стук закрывающейся дверцы напольных часов. Я замерла. Мне жутко хотелось его проигнорировать, особенно если это был призрак девушки с расплавленным лицом. Но за стуком вскоре последовали очень твердые и вполне реальные шаги по деревянному полу. Глубоко вздохнув, я медленно направилась в гостиную. Сначала я почти никого не увидела, лишь легкое колыхание шторы предупредило меня, что я не одна. Я шагнула к окну и отдернула штору. За ней стоял Марк Лонга, лицом к плексигласовой панели, которую я установила, чтобы защитить детский растомер Невина Вандерхорста, сделанный его матерью Луизой. «Что ты делаешь?» — спросила я. уверенная в том, что уже знаю ответ. «Разве тебе не полагается быть на съемочной площадке?» Марк сделанным удивлением посмотрел на меня. Он вышел из-за шторы и в очередной раз не стал изображать ни примирения, ни раскаяния. «У нас перерыв. Таковы требование профсоюза. Меня заинтересовал Ростомер, и я решил воспользоваться возможностью и взглянуть на него». Я слышал о нем, но не думал, что он настолько важен, чтобы включать его в мою книгу. Он лгал, но я ему подыграл. «Знаю», — сказала я, не пытаясь скрывать свое презрение. «Самая важная часть истории Луизы и Невина Вандерхорстов — это любовь между матерью и сыном. То, что ты полностью проигнорировал свои версии, а затем превратил в гадкую историю супружеской измены и отказа от ребенка. «Так что не удивляйся, что Луиза зла на тебе. Его губы побелели, было видно, что он с трудом сдерживает гнев, но его нежелание выплескивать свои истинные эмоции подсказывало мне, что он еще не закончил просить об одолжении. «Но ты ведь можешь поговорить с ней, верно?» «Я уже сказала тебе». «Я не об этом». Он наклонился вперед Его голос звучал еле слышно, глаза бегали, как будто проверяя, что никто больше не слышит. «Я про потерянный бриллиант!» «Ты не хуже меня знаешь, что новостная статья, с которой все началось, основана исключительно на предположениях!» Он прищурился. «Но есть фото доказательства!» Я не удержалась и закатила глаза. Да, у султана Брунея на шее большой бриллиант на той же ленте, на которой король Людовик XIV носил бриллиант, известный в ту пору как французский голубой. Но помимо отсутствия доказательств того, что бриллиант султана является недостающей половиной, я могу заверить вас, что ни в этих часах, ни где-либо еще в доме больше нет бриллиантов. Поверь мне, мы все уже посмотрели. «Понятно. И это не первый раз, когда вы с Джаком в упор ничего не замечаете. Не так ли?» Я с удовольствием влепила бы ему пощечину, лишь бы не видеть его самодовольную физиономию. Однако чудом сдержалась. Не хотелось стать причиной нарушения контракта. «Если этого не миновать, то пусть виновником будет Марк». Я услышала достаточно. И, пожалуйста, прекратишь нырять по нашему дому. Не только потому, что ты ничего не найдешь, но и потому, что мне не нужны твои грязные отпечатки пальцев повсюду. Одному богу известно, где побывали твои пальцы. Я повернулась, чтобы уйти, но Марк со странным блеском в глазах схватил меня за локоть. «Все, что я читал в интернете», — произнес он, понизив голос, — «говорит мне, что алмаз султана был спрятан вместе с остальными бриллиантами конфедерации». или где-то рядом. А их мы нашли прямо здесь, в ваших часах. Его большой палец принялся ласкать мою руку, заставляя мой желудок от отвращения скручиваться узлом. Мы ничего не нашли. Нашли мы с Джеком, несмотря на все твои усилия. Я попыталась вырвать свою руку, Но он ее не отпускал, а его большой палец омерзительно водил кругами по моему рукаву. «Между нами ведь что-то было, помнишь?» Марк многозначительно приподнял брови, и я испугалась, что меня стошнит прямо тут же, на дорогущий обессонский ковер. Я вырвала руку из его хватки. Не подозревая о том, что меня уже мутит, этот наглец продолжил. Поскольку вы с Джаком на мели предлагаю, давайте объединим наши мозги и найдем этот клад, и нам больше никогда не придется беспокоиться о деньгах. Я молча посмотрела на него, ожидая, что он скажет, что шутит, и, не дождавшись, сказала: Это означало бы, что будет только один мозг, и я не имею в виду твой. Нет никаких «мы», никогда не было и не будет. Ты забываешь, что у тебя жена на сносях. Кроме того, слухи в сети — это всего лишь слухи. На всякий случай, если тебе никто этого не говорил, не верь всему, что читаешь в интернете. Я сглотнула подступившую горло желчь. А теперь почему бы тебе не вернуться к своим киношникам, чтобы вы могли поскорее закончить съемку и оставить нас в покое? Я хотела было уйти, но остановилась. «Кстати, какой у тебя рост?» Он, прищурившись, посмотрел на меня. «Зачем тебе это знать?» Я раздраженно вздохнула, потому что я заказала гроб. Я вышла из комнаты, не в силах оставаться в его присутствии ни секунды больше, не испортив старинный ковер. Я нашла Джека и Нолу в заднем саду, Подальше от актеров и съемочной группы у фонтана, близнецы сидели в мини-качелях, которые мой отец смастерил для них. На них были разношерстные наряды, которые Джек, по-видимому, вытащил наугад, вместо того, чтобы прочесть этикетки на ящиках. Я глубоко вздохнула и сосчитала до десяти, как учила меня Джейн, сосредоточившись на том, как мило выглядят наши близнецы, несмотря на их разноцветные наряды. Меня так и подмывало сказать, что не иначе, как их одевала Софи, да еще с завязанными глазами, но я не стала этого делать, чтобы не нарушить сцену семейной гармонии передо мной. Нола сидела рядом с Джеком на выдвинутой перед качелями скамейке, положив голову ему на плечо и время от времени легонько толкала качели своей младшей сестры. «Доброе утро», — сказала я, протягивая Джеку кружку кофе, Который он по неведомым причинам пил черным. Наверное, я вздрогнула, когда поставила ее рядом со своей, пока добавляла в нее сахар и сливки. Я поцеловала всех троих детей в лоб, хотя за щечкой ущипнула только близнецов, поскольку Нола не позволяла мне себя щипать, после чего села к ним на скамейку. Нола оказалась посередине. Спасибо, сказал Джек, держа кружку. Он улыбнулся мне, его глаза сияли. Я даже заставила себя отвернуться, чтобы не сделать перед нолой близнецами ничего глупого или неподобающего. Наконец-то я заставил себя дочитать книгу Марка, — сказал Джек. Прими мое сочувствие, я бы с великой радостью избавила тебя от травмы, но, вероятно, тебе следовало увидеть это своими глазами. Джек сделал глоток кофе. «Это все равно, что смотреть на...» Спину речи Кобелта. Просто есть вещи, которые вы не в состоянии разведить. Нола села прямо. По крайней мере, сцены секса снимаются на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. Они довольно откровенны. Особенно сцены между Джоном и Марго Трелис. Это явно выдвое Я имею в виду фу! Мы с Джеком уставились на нее. Она пожала плечами. «Я нашла книгу валяющейся, поэтому прочитала ее. Полный отстой!» Мы пару секунд помолчали, а потом Джек спросил. «А как насчет речных псов?» Нола закатила глаза. Я окинула взглядом сад и заметила Бо, работающего над задней оградой. Он не добился особого прогресса по причине сложности работ и требования не использовать современные инструменты. Продиктована Софи. Впервые с тех пор, как я унаследовала дом, я была благодарна за трудоемкие и затратные по времени методы, которые требовались для подлинного его сохранения. Даже если причиной моей благодарности целиком и полностью была задержка в выставлении счета. Словно почувствовав мой взгляд, Бо повернулся и кивнул в знак приветствия. Затем наклонился, чтобы что-то взять, и направился туда, где мы все сидели. О, нет. Простонала Нола, съеживаясь на скамье, словно пыталась спрятаться. Когда он подошел ближе, я узнала в его руке красную подушку в форме сердца. «Это ваше». Кто-то положил ее на пассажирское сиденье моего пикапа, пока тот был припаркован на подъездной дорожке. Не могу понять, кто и почему, но я надеялся, что вы знаете, кому она принадлежит. Он прислонил подушку к ножке скамьи рядом со мной. «Это моя спасибо». Должно быть, я уронила ее снаружи, и кто-то из съемочной группы просто бросил ее в ближайшую машину. Это была вопиющая ложь, но Бо, казалось, так же страстно желал принять объяснение, как и я. В утреннем воздухе внезапно тяжело повес сильный запах ванильного мускуса, Бо повернулся и, слегка запрокинув голову, принюхался. «Кто-нибудь чувствует этот запах?» — спросила я, пристально глядя на Бо. Ноздри Нолы слегка раздулись. Запах чего? Духов. Запах стал настолько сильным, что меня даже замутило. Бог покачал головою порно, отказываясь посмотреть мне в глаза. Нет, мэм, мне показалось, будто я уловил запах звездной магнолии. Но она еще не цветет. Он наклонился, чтобы слегка подтолкнуть обоих детей на качелях. И Сара, и Джей-Джей радостно взвизгнули, чем отвлекли меня от размышления о том, почему он говорит неправду. Сара потянулась к Бо, то сжимая, то разжимая маленькие ручки, словно клешни крошечного омара. — Держи меня! Держи меня! — нежно пропела она. Бо снял ее с качелей, слегка покачивая в воздухе, поднял вверх. Она от радости залилась смехом. — Мне кажется, у тебя появился новый друг. Сказала я, наблюдая, как Сара хихикая, указывает за головой Бона что-то или на кого-то, чего я не могла видеть. Какой счастливый ребенок, не правда ли? спросил Бо, явно растроганный, когда Сара сосредоточила внимание на его голове и принялась играть с его ушами. Она просто не слишком избирательна, буркнула Нола, не совсем себе под нос. Нола! одернула ее я. Бо спокойно посмотрел на Нолу. «Ты сказала им?» «Что именно?» — спросил Джек. Нола выпрямилась на скамейке, затем вскинула подбородок и посмотрела на Бо. «Он уволил меня. Я временно отстранил тебя от работы. Есть разница». «Никакой. Моя бабушка и дедушка владельцы магазина. Ты не имеешь права делать ни то, ни другое». «Видимо, твоя бабушка и иного мнения». «Поэтому ты на неделю отстранена от работы». «Что случилось?» — медленно спросил Джек. Щеки Нолы покраснели, губы плотно были сжаты. «Нола?» — мягко потребовала я объяснений. «Мне сказать им самому?» — спросил Бо. Он был самоочарованием, не грана серьезности, пока Сара играла с его волосами, закручивая их в торчащие рожки. «Мы с подружками просто развлекались», — выпалила она. «Это всего лишь игра!» «Что за игра?» — спросила я. Когда она не ответила сразу, я все поняла. С доской для спиритических сеансов она один раз кивнула. «Ты отстранил ее от работы из-за игры?» Джек, похоже, был скорее раздражен, нежели озабочен. «Она должна была находиться на рабочем месте», — спокойно ответил Бо. В магазине был покупатель, которого заинтересовал фуршетный стол эпохи регенства с арочным фасадом, но он не смог найти сотрудника, потому что Нола была в задней комнате. Я случайно зашел в магазин, когда покупатель уже собирался уходить и в итоге совершил прибыльную продажу. Я пристально посмотрела в лицо Бо. Что-то подсказывало мне, что он назначил Ноле испытательный срок вовсе не потому, что она играла в игру в задней комнате, пока должна была находиться в торговом зале. Нола с вызовом посмотрела на Бо. «Олстон слушала твой подкаст и слышала, как звонивший из саванны спрашивал, как играть с доской для спиритических сеансов. Она и Линси принесли ее в магазин, потому что я сказала им, что мне скучно, так как покупателей было мало. Это просто глупая игра. Кроме того, ты ясно дал звонившему понять, что не веришь в подобные вещи». Лицо Бо как будто застыло. «Верю я в это или нет, не имеет значения. Ты была на работе. Не будь ты внучка Амелия, я бы уволил тебя на месте». «Ну и как? Повезло?» Небрежно спросила я, чувствуя на себе взгляд Бога. Нола знала, что я запретила доски для спиритических сеансов и почему, поэтому я очень старалась говорить спокойно. Нола пожала плечами. «Я так не думаю. Я почти уверена, что Олстон двигала планшетку. Она продолжала писать имя Адель. «Как имя певицы?» — спросил Джек. «Да, пишется так же. Вот почему я узнала, что это Олстон. Она помешана на Адель». «А что ты сделала с игрой после того, как Бо застукал тебя?» Нола бросила на Бос свирепый взгляд. «Он забрал ее у меня!» Я встретилась взглядом с Бо. Его лицо заметно побледнело. Губы были сжаты так крепко, что побелели. «Отлично!» сказала я. «Я бы поступила точно так же». Нола поникла и сделалась еще ниже. Я украдкой вновь взглянула на Бо. Цвет начал возвращаться на его лицо, но глаза по-прежнему смотрели настороженно. Сара начала суетиться, я потянулась к ней, но она вцепилась в Бо. Он машинально погладил ее по спинке, она положила голову ему на плечо и снова улыбнулась кому-то, стоявшему позади него. Телефон Ноллы пискнул, возвестив о сообщении. Быстро прочитав его, она посмотрела на Джека. Пару секунд она молчала, как будто раздумывая, говорить или нет, но затем пришло еще одно. И на этот раз она стиснула зубы и глубоко вздохнула, словно для храбрости. Расправила плечи, сглотнула и повернулась к Джеку. Через несколько недель в Бергартене на бей стрит будет вечеринка по случаю Мардигра. Олстан и Линси пойдут на нее вместе с другими школьными подружками. Можно и мне тоже, пожалуйста. Обещаю вернуться к комендантскому часу. Не думаю, что временное отстранение от работы. Это нечто такое, что я хочу вознаградить. К тому же вы все несовершеннолетние. «Папа!» — запротестовала Нола. Все мои подруги туда идут, и кроме пива там подают и другие напитки. Я буду единственная, кого там не будет, и мне придется слышать об этом как минимум месяц. Прости, Нола. Но я должен ответить тебе твердым «нет». Она посмотрела на меня в надежде услышать второе мнение. Вынуждена согласиться с твоим отцом, Нола. Я улыбнулась. Остаться дома может быть так же весело. Я приготовлю попкорн, а потом мы можем посмотреть по телевизору детективы или глупые видео с собаками на YouTube. — О, боже! — воскликнул Нола, скрестив на груди руки. — Звучит намного веселее, чем обыкновенная вечеринка. — Знаю. И, возможно, твой отец захочет составить нам компанию. Джак поверх головы Нолы посмотрел на меня, и его глаза лукаво блеснули. — Посчитай меня. «Многие мои одноклассники говорят, что пойдут», — сказал Бо. «Говорят, там бывает довольно отвязно, но это определенно народ постарше». Нола одарила его колючим взглядом. «Еще одна причина, почему ты не должен идти», — сказал Джек. «Ты пока еще школьник и определенно не должен ходить на вечеринки в колледже». Бо пожал плечами, но мне показалось, что ему нравится троллить Нолл. Я иду лишь потому, что Мардегра напоминает мне о доме. Обычно я участвую в параде Бахуса, но в этом году мне придется его пропустить. «Разве Бахус не бог вина и плодородие? спросил Джек. У его голосе мне послышалось скорее обвинение, нежели любопытство. «Да, сэр, а также земледели». Он еще раз погладил Сару по спинке, после чего вновь посадил ее на качели и легонько подтолкнул. «Мне пора на работу». В противном случае я пробуду здесь, пока Сара и Джей-Джей не закончат колледж. «Я не против», — сказала я, но лопнула меня. «Это займет столько времени, сколько потребуется, верно?» «Да, мам». Бон миг задумался. «Кстати, сколько у вас собак?» «Три», — ответила я. «Почему ты спрашиваешь?» Он начал было что-то говорить, но покачал головой. «Я так и думал, похоже, есть бродячий пес, который продолжает появляться. На вид очень милый, так что поводов для беспокойства нет». Боб попрощался и зашагал прочь, а пока мы трое провожали его глазами, один раз обернулся. «Как ты думаешь, какой у Бо рост?» — спросил Джак, когда он был вне пределов слышимости. Нола пожала плечами. «Он чуть выше тебя». «Может, шесть футов и три или четыре дюйма?» Мой взгляд переместился на Джека, и я поняла, что мы оба подумали одно и то же. «Почему ты спрашиваешь?» — спросила Нола и посмотрела вслед Бо. Его отец тоже был высоким парнем. Мне просто было интересно. Я молча дала Джеку пять за то, что он успешно уклонился от правды. Нола, начал было Джек, но тут же осекся. «Что?» «Я хочу, чтобы ты держалась подальше от Бо, хорошо?» «Собственно, от всех мужчин, особенно от высоких. И подружкам своим тоже скажи». Она в замешательстве прищурилась. «Никаких проблем с Бо, поверь мне. Достаточно того, что я вынуждена работать с ним вместе. И я не собираюсь ходить ни на какие вечеринки, где могу встретить других парней. Так что я думаю, что там и в безопасности». Преувеличенно вздохнув, она встала. «Поскольку мне не разрешено ходить туда, где весело, думаю, мне пора начать мыть полы, ползая на четвереньках». Она направилась к задней двери, и до нас донесся ей голос. «Затем я буду доить коров, кормить лошадей и убирать из конюшни навоз». «Как ты думаешь, откуда у нее такое саркастическое чувство юмора?» — задумчиво произнес Джек. Наблюдая за тем, как высокая фигура его дочери исчезает в доме. Я промолчала, неуверенная в том, что он серьезно. Несколько мгновений мы сидели молча, осторожно качая близнецов, наслаждаясь умиротворением сада, лучами солнца, пробивающимися сквозь ветви древних дубов и магнолий, дремлющими остатками сада моего отца, ожидающими, чтобы расцвести по первому сигналу весны. «Я тут размышлял», — сказал Джек. «Мое сердце сжалось. Я из последних сил старалась скрыть надежду, которую зажгли его слова. Да, я вспомнил кое-что, о чем, по твоим словам, упоминала Ивонна о портрете капитана Джона Вандерхорста, хранящемся в Чарльстонском музее». Мне удалось удержать на губах улыбку. «Верно, в Чарльстонском музее». Поскольку мы не можем найти никакой информации о том, кому могло принадлежать это надгробие, я позвонил своему знакомому в музей, чтобы узнать, нет ли у них других портретов или картин Вандерхорстов, которые нам разрешили бы изучить. Он сказал тебе, что это займет какое-то время, сомневаюсь, что они легкодоступны. Джек наклонился вперед, чтобы толкнуть Джей Джей. Тот стучал по качелям венчиком и вопил. Еще сильнее!» В отличие от брата, Сара сидела, запрокинув голову и удовлетворенно созерцала окружающий мир. Вообще-то Мэнди пообещала показать мне, что у них есть в среду в два часа дня. Мэнди Джек кашлянул и сосредоточился на раскачивании качелей. «Возможно, мы встречались пару раз». «Конечно, встречались. Знаешь, ты тоже можешь прийти». «Я должна проверить свое расписание. В два часа. Я даже могу тебя подвести. Я дам тебе знать». Я посмотрела на красную подушку в форме сердца на траве у скамейки и попыталась сменить тему. Я застукала Марка, когда он шнырял по гостиной. Он убежден, что пропавшая половина «Алмаза надежды» где-то здесь. «Разве это не здорово? Будь это правдой, конечно». Марк, похоже, отчаянно нуждается в деньгах, раз он верит всему, что читает в интернете. Мы можем лишь надеяться, что он совершит какую-нибудь глупость и станет стороной, нарушившей условия договора. Или киношники будут так напуганы, что покинут съемочную площадку. В любом случае, — сказал Джек, — мы победим. А то я уже начинаю забывать, каково это. Я положила голову ему на плечо. «Я тоже», — тихо сказала я. «А пока мне действительно нужно выяснить, кто преследует Нолу и почему она посылает нам предостережение». Джек обнял меня за плечи и притянул к себе. «Мы это выясним. У нас всегда получается, когда мы берёмся за дело вместе. Не так ли?» Я закрыла глаза, вдыхая его запах. «Почти», — подумала я. «Почти». «Я просто не хочу, чтобы беременность Ребекки мешала ее способности видеть пророческие сны. Ее предчувствие почти стоят того, чтобы объявить ее родственницей и быть с ней приветливой. Будь осторожна со своими желаниями», — сказал Джек себе под нос, а в следующий миг я услышала, как открылась задвижка на садовой калитке. «Привет! Есть кто-нибудь дома?» Джек быстро убрал руку, и в тот же момент я заметила Ребекку в новом розовато-лиловом пальто для беременных и ботильонах в тон с двумя пакетами, набитыми бело-розовым тюлем. «О, нет!» — простонала я. Я забыла, что она придет, чтобы обсудить праздник подарков для будущего малыша. Для меня это сигнал уйти. Джек встал и с рекордной скоростью поднял обоих близнецов. Кстати, он наклонился, чтобы его никто не услышал. Мне понравился наш поцелуй. Я тоже скучаю по этому. С этими словами он выпрямился и, коротко поприветствовав Ребекку, зашагал в противоположном направлении обратно к дому. Вставая, я подняла красную подушку в форме сердца и теребя рюши смотрела, как приближается Ребекка. Внезапно до меня дошло, что подушка, насквозь мокрая, как будто ее погружали в воду. Я снова посмотрел на Бо, наши взгляды на миг встретились, затем он снова вернулся к работе. У меня же не осталось никаких сомнений в том, кто положил подушку в его пикап, или что Бо это тоже знал.